Глава двадцать вторая Борода закурчавилась, светлая, жесткая, Волосы свалялись, щеки впали, Глаза лихорадочно блестят, Приболел барма, наверное, простыл. Пинелий отваживался с ним, Поил водою, обогревал, Сам не попадая зуб на зуб. Пищи им не давали, и Луиджи подумывал, не убить ли зайца, который тоже выхудал, его кровью напоить больного. И убил бы, но не знал, как это сделать. Он никогда не убивал живых, природой созданных тварей. Луиджи Пинелли был атеист, мечтатель. Бога искал в человеке, а не на небесах. Прожив более полувека, пока еще не определил, в каком месте помещается Бог в человеке. Да и есть ли вообще в нем Бог? Сказать трудно. Все-таки есть, пожалуй. Вот парень этот с зайцем, над всем смеющийся, во что-то верит, хоть за все время единого раза не перекрестил лба. И в бреду не Бога мать поминает. Ну, мать Мадонна, по-ихнему Богородица. С этой все ясно. Богородица по писанию Христа родила, который тоже без отцовщины не был. Бедный мечтатель уже не первый год пытался перенести библейские притчи в обыденность, чтобы согласовать их со своей теорией. Теория была проста и потому считал Пинелли безупречно. Она заключалась в одной емкой, не поддающейся воплощению мысли — человек должен быть счастлив. Для этого ему нужно создать условия, например, построить на земле невиданный город счастья, в котором все до единого будут трудиться, и труд сравняет плебеев с высокорожденными, все жители города станут братьями, и все, что не сделают, пойдет в общую копилку. Одежда будет проста и удобна, пища сытна и разнообразна, работа легка и желанна. Каждый из братьев один день может побыть правителем города, все остальные дни до конца жизни – обыкновенным гражданином. Правда, кому-то надо начинать этот город, кому-то нужно вложить деньги, и немалые. Луиджи выпрашивал эти деньги у множества богатых людей. Его высмеивали или прогоняли. Раза три, как вымогателя, сажали в тюрьму, даже в яму, наполненную водой. Но и вода не остудила его порывов, лишь приучила к сдержанности. Он, вообразив себя лукавым певцом сильных мира сего, начал сочинять хвалебные сонеты. Сонеты благосклонно принимали, однако платили за них скудно. Времена мецената миновали. Тогда, сидя в очередной раз в тюрьме, он попросил себе глины и начал ваять, немало преуспев в этом величайшем из искусств. Правда, изобразив, как надлежало испанского короля, был бит и едва спасся от виселицы. Жестокое лицо тирана еще более усугубил камень. Увидав себя высеченным из камня, король ожесточился, итальянцу удалось бежать от него и от верной гибели. В тюрьме он освоил картошную игру, но за карточным столом не раз терпел жестокое поражение, ловкие шулеры случалось, раздевали его до нога. В России тоже не везло. Памятник молодой державе, рвущейся из тьмы и дикости к цивилизации и просвещению, закончить не удалось. Царь умер, о скульпторе забыли, как, впрочем, и о самой России. Теперь не она рвалась из камня, ее рвали на части. Мечтатель, однако, не унывал и, сидя с бармою в подземелье, рисовал углем на стене выношенный в мечтах город. подле бармы, лежавшего на подстилке, сжавшись в комочек, дрожал зайка. Он, как и хворый его хозяин, потерял последние силы и, обманывая голод, жевал затхлую солому. «Где-то там...» За стенами каменного мешка слышались хмельные выкрики сторожей, иногда вопли истязуемых, лязг цепей, скрип ворот, глухие удары. Заяц поначалу вздрагивал от этих незнакомых и страшных звуков, потом привык и стал бояться лишь черного, как и хозяин обросшего бородою чудака, изредка смотревшего на него алчным и в то же время виноватым взглядом. Пинелли вспоминал о зайце лишь тогда когда отвлекался от своего замысла, сулившего человечеству всеобщее благоденствие. Для его достижения оставалась какая-то малость — собрать воедино людей, вдохновив их великой идеей, и начать с ними перекраивать этот оголтелый мир, но прежде нажить несколько миллионов. Вот зеленая роща. Перед городом, сотворенным из белого мрамора, вот лестница, ведущая на высокий холм к главным воротам. Всяк, ступивший сюда, должен оставить помыслы о дантовом аде, устроенном людьми на земле. У ворот любого встретят мудрые и великодушные наставники. Проведут по хитрому лабиринту улиц, устроенному так, что, начав свое перевоспитание на первой улице, к последней человек приходит совершенно иным, прозревшим и образованным. И тут его ждет храм науки. Впоследствии, сменив престарелых учителей, он сам примется учить вновь прибывших. Учителям же уготовано. Задумавшись, как быть с почтенными учителями, уже непригодными по старости к активной общественной жизни, Пинелли и не расслышал, как открылась тяжелая дверь. В сопровождении офицера и двух солдат вошел сам князь Меньшиков. — А где ж второй? — спросил он. — Мореход где? «Так вот же он», — указал офицер на Пинелли, — «этот грач», — брюзгливо скривился светлейший, — «ты много пьешь, Першин?» Он назвал себя братом. «Мы братья, по духу братья», — подтвердил Пинелли. И вдруг его озарило. «Почему бы не воспользоваться счастливым случаем и не попросить денег у этого сановника? Он сказочно богат, у него четыре города, множество деревень, и, если верить слухам, огромные вклады в иностранных банках. Зачем одному человеку столько богатств? Сеньор!» — Вы не могли бы пожертвовать мне несколько миллионов для одного великого проекта? — спросил Пинелли, кланяясь князю и без того принявшему его за сумасшедшего. — Он точно спятил, — пробурчал Меньшиков, сурово взглянув на Першина. — Мне брат его нужен, — сказал, ткнув пальцем в бредевшего барму. — И Юшков. — Найдем, — пообещал Першин. А с этим что делать? Гони прочь, пока он не потребовал у меня все мое состояние. Сеньор, вы не поняли. Вот город счастья. Я объясню вам, позвольте. Но солдаты уж волокли его к выходу. На стене остался недорисованным город. Светлейший дотронулся до него пальцем, хмыкнул и брезгливо отер палец платком. Ха! Счастье! Из чего захотел паршивец? Есть ли оно на земле счастье, я пока месть не видывал. Склонившись над бармою, светлейший поднял его за курчавую бороду, всмотрелся, отпустил, голова стукнулась опол, отступив в сумрак, Раздумывал, глумился при всех надо мной. Имя мое порочил. Убить, что ли? Лениво зевнув, отмахнулся. Не стоит. Подохнет сам. Ему лекарь нужен, — нарушил молчание Першин. Этот парень знает про Фишера, про Юшкова. Нужен, пошли, — приказал князь, отворачиваясь. Да гляди за ним лучше, чтоб не утек. — Ежели только на тот свет, — ответил Першин, плнув в угол зайца. — Сперва потолковать с ним желаю. — Жив будет, — пообещал Першин, — а тех хоть под землей досыщу.